Глава 3. Потом-то куда? задала самый главный вопрос Вероника, когда мы остались одни в своей машине. Назад в Китеж куда ещё? Сейчас погладим Горгона против шерсти, войско, а половину моего войска там уже и добить можно будет. Мне кажется, ты большой оптимист, милый, печально сказала Вероника. «Видишь, как получилось. Мы просто потеряли половину отряда, не начав толком воевать. Я как раз говорил и про дозоры, и про секреты, но видишь, как они мыслят. Если муров здесь никогда не было, то и не будет. Восхитительная логика!» «Мы отбились бы и от двух сотен муров, я тебя уверяю. Кто же знал, что с ними элита будет? В таком случае уже не работают никакие стандарты обороны». Да, сколько у неё ещё заражённых? Никто не знает. Выясним после обстрела, может и ни одного не осталось. Сомневаюсь, Веронику прервало шипение рации. Шмель гробу, на связи. Насколько я помню, до их базы 12 км. В прошлый раз мы отсюда замеряли. Справа останец скалы в форме журавля. Мы здесь останавливаемся, ждём приказа. Принято. Я отключился. «Ну вот и приехали. Почти. Не жалеешь?» «О чем? Я уже давно поняла, где оказалась. Единственное, что мне не хватало, так это любимого человека рядом. А теперь рядом с тобой мне уже ничего не страшно». «Никак я вас не пойму, женщин. Может, я не тот, кто тебе нужен? Я же вижу все в твоих глазах. Мы сердцем чувствуем, а не головой. Так что если быть с кем-то в Улье, то только с тобой». «Спасибо, конечно, за откровенность. Я тоже жить без тебя не смогу, но мне было бы спокойнее, если бы ты оказалась сейчас в Китеже». «А я вас не пойму, мужчин. Ты, значит, на мамонта идешь, а мне дрова в очаг подбрасывай. Ты даже не спросил, как это трудно ждать и гадать, что там с тобой. Мне легче в сто раз рядом быть. Я бы осталась в Китеже только при одном условии». «При каком же?» «Все же ты слабоумный!» — она рассмеялась. «Если бы залетела!» «А-а-а! Мы по-другому устроены!» — прокряхтил я, влезая с сиденья. «Приехали! Движок не глуши!» Ландшафт изменился. Степь постепенно уступила небольшим холмам и изрезанным ветром скалам. Сейчас мы стояли на утесе, возвышавшемся на добрые пятьдесят метров над долиной. В бинокле вдалеке можно было наблюдать лагерь. Почти квадратный, он был обнесён высокой бетонной стеной. По краям горели неяркие огни, ни часовых, ни остального движения отсюда видно не было. Над нами раскинулось звёздное небо с незнакомыми созвездиями. Один из двух спутников выкатился на небосвод. Луна только стала набирать силу и пока что отсвечила узким серпом. До лагеря было около 3 километров. По пути мы никого не встретили, так что вышли мы на позиции чисто. До рассвета оставалось ещё часа 2. Самое сладкое время для сна. А вы знаете, мы тоже не спали прошлой ночью. Сейчас наш ход. Рация хорошо добивала до шмеля, и даже если кто-то сейчас нас слушал, вряд ли успел бы что-либо предпринять. Гром шмелю. Приём. «Шмель на связи! Начинай! Дай по одной!» Где-то далеко громыхнуло. Первым дошла световая волна, за ней звук. Темное небо прочертили четыре первых ракеты с каждой из установок. Две легли у самой границы, и еще две зарылись левее базы. «Правее двести, жми!» Небо взорвалось, озарившись вспышками. оказалось, солнце забыло, откуда ему вставать, но вскоре погасло, и ровно через минуту, столь полетели ракеты до базы на воздух, взлетело всё, что находилось в лагере. Одна из ракет попала в склад ГСМ, вызвав чудовищный пожар. База пылала, плотно объятая огнём. В бинокль я наблюдал, как забегали люди, хорошо сейчас видимые при ярком освещении. Они пытались тушить, но такую площадь возгорания охватить за один раз не представлялось возможным. Напоследок ракета залетела в их склад вооружения. На базе начали взрываться боеприпасы. Люди забегали веселее, и тогда я отдал команду отработать буратиноми. Всё равно увести их мы уже никуда не смогли бы, отдарить мурам, по-моему, было не практично. Изначально у нас было 8 установок, но после ночного боя на ходу осталось только 5. И сейчас они вышли на позицию, накрыли базу Муровой прилегающие окрестности. Термобарические снаряды знатно отработали, не оставляя после себя вообще ничего живого. Я не был до конца уверен, смогут ли они уничтожить элиту, но доставить ей неприятности они смогли вне сомнений. Минут за 10 мы расстреляли весь боезапас. База Муров теперь напоминала лунный пейзаж. Никакой контратаки не было и спустя полчаса, когда дым стал рассеиваться, мы спустились с холма. Всю технику мы бросили на месте и позже взорвали. Нам было легче сгонять лишний раз на полигон, чем тащить с собой тихоходные установки. тратить на них драгоценную горючку и распылять силы. Сейчас все наше воинство спокойно размещалось на БТР и БМП. Остальное мы бросили. На территорию базы входили с опаской, но никакого сопротивления мы не встретили. Что интересно, трупов нам встретилось тоже немного, человек тридцать, не больше». Все они были одеты в форму техников или обслуживающего персонала. Никакой защиты и оружия при них мы не увидели. Почти все постройки на поверхности были уничтожены. Забор во многих местах был разрушен. В одном месте была оборудована посадочная площадка для вертолетов, ну или для чего-то похожего. Я еще в уле летающего транспорта не видел, и для меня это все выглядело загадочно». «Что это?» Я указал на бетонированный квадрат 10 на 10 метров с нарисованным белым крестом по всей площади. «Место посадки», — тихо сказала Дико и начала затравленно озираться. «Место посадки кого?» «Это Нолды, Гром. Мы нашли их лабораторию. С одной стороны это круто, а вот с другой сюда, наверное, уже летят». «То есть она под землёй?» Ничего похуже среди развален не видно, спросила Вероника. Да, надо искать вход. Как правило, сами Нолды почти не делят здесь воинский контингент, только врачей. Скорее всего, здесь перевалочный пункт. Муры свозят по тропа сюда, а Нолды их отсюда забирают, уточнил Игнат, уже встречавшийся с Нолдами. И, -и, -и поэтому они сюда не прилетят, заключил я. С чего ты так решил? спросила Алина. А зачем? Зачем им лететь, если вся продукция взорвана и точку на крыле стронги, чтобы ещё в добавок и к транспорт захватили? Ну да, пожалуй, соглашусь. Я бы тоже не полетел, кивнул Феликс. Тем более, нам надо найти вход и посмотреть, может, осталось что-то интересное. Идите сюда. Крик тон один из бойцов, копавшихся в 40 м от посадочной площадки. Мы поспешили к нему. Боец стоял около развалин небольшой будки. Под досками и кусками бетонной арматуры проглядывал металлический люк. Мы быстро расчистили место, и перед нами предстал квадратный металлический щит, закрывающий спуск вниз. Он не открывался вверх или вниз, он отъезжал в бок. Но сейчас был, разумеется, заперт. Электропривод на замке заключил медведь, пытавшийся расшатать люк. Надо пытаться просунуть лом, и тогда, возможно, мы отодвинем его. Электропривод, то есть электромагнитный замок, я уже понял, как его открыть. Отойдите подальше. Все разошлись, и я выстрелил небольшим маломощным зарядом. Молнии заплясали по металлической поверхности, и внутри что-то щелкнуло. Я надеялся сжечь все эти хитрые электрические замки. Скорее всего, нолды понадеялись на них, и механических запоров внутри не было. Медведь еще раз взялся за щит. Подергав его, он понял, в какую сторону тот отъезжает, и уже все вместе мы открыли люк, зацепившись кое-как за его поверхность. Как только образовалась щель, мы засунули туда рычаг, и дело пошло веселее. Воздух внизу был сухой, кондиционированный, не пахло сыростью и затхлостью, как из подземелий, в то же время гарью тоже, значит, внизу всё цело. Включив фонари, мы начали спуск. Света не было, мы старались идти, не спеша, тщательно проверяя, что находится под ногами. Лестница была довольно пологая, и вскоре мы оказались в тамбуре. Переходной шлюз, подсказал шмель. Мы уже видели один такой. Ты уже был на базе у Нолдов? подозрительно спросил Феликс. Мы где-то полгода назад встретили похожую лабораторию. Только там был склад готовой продукции. Нолды не могут дышать нашим воздухом, иначе сразу же заразятся. За тамбуром уже начинается собственно сама база, и там есть охрана, предупредил он. Когда выйдем из тамбура, будем как на ладони, покачал головой Игнат. Перестреляют как куропаток. Не бойтесь, идём внутрь, сказала Дикая. В тамбур зашли в пятером. Он больше не вмещал, и я оставил девочек вместе с Феликсом дожидаться нас в туннеле. Запоры тамбура были открыты, видимо, разряд повредил всё электропитание. Во всяком случае, тамбур был открыт. Дикая знаками показала оставаться на месте, а сама пропала. Куда это она? спросил удивлённый медведь. Она может телепортироваться, тихо сказал шмель. И почти сразу дикая появилась на своём месте ввизоуни большой ветерок. «Впереди чисто. Похоже, они забились в командном отсеке и ждут помощь». «Ха! Чего-то не припомни, а чтобы нолды спасали лаборантов!» — ухмыльнулся Шмель. «То есть шестого флота США в полном составе можно не опасаться?» «Можно!» — кивнула Дикая. «Заходим!» Первым пошел медведь, за ним Игнат. Следом я и Шмель. Дикая замыкала. Гуськом мы продолжили изучение базы. Коридор был широкий и длинным. По бокам было несколько дверей, и опирался он в металлические двери. Вероятно, это был командный модуль. Я открыл первую дверь. Она, так же как и все другие, отъезжала в сторону. Похоже, я вырубил им генератор или что-то у них было, но электричества на базе не было. За дверью Нас ждало довольно большое складское помещение сплошь заставленное полупрозрачными контейнерами. Медведь остался в коридоре, а мы вчетвером зашли на склад. Здесь стоял погрузчик, никаких инопланетных технологий, которые я ожидал увидеть, мне на глаза пока не попались. Шмиль открыл первый попавшийся контейнер и с криком отшатнулся, направив внутренний луч фонаря, я чуть не блюванул. В контейнере, плотно уложенные, упакованные в полиэтиленовые пакеты, лежали человеческие органы. Почему я так решил? Животных мы видели только в магазинах в виде разделанных туш, так что спутать содержимое было невозможно. Я посветил фонариком по сторонам и ужаснулся. Вся площадь склада была заставлена контейнерами, а это почти сотня квадратных метров — Скорее всего, этот склад был не один на подземной базе. Зачем им это? Весь бледный с перекошенным лицом я повернулся к стронгам. Они пытаются выделить ген X, как они его называют. Ну это со слов Муров, ищут его везде, во всех органах. Но это гром не самое страшное, что ты видел. Есть вещи намного страшнее. куда уж страшнее сколько их они убили и разобрали налды очень любят ставить всевозможные эксперименты над людьми скрещивают нас с заражёнными пытаясь понять какой дар откроется у этих мутантов потом их убивают но некоторые вырываются наружу это что-то с чем-то даже у улья не хватит столько фантазии и гром такие монстры убегают от нолдов, волосы на голове шевелятся, прошептал шмель. Это надо уничтожить. У нас ещё осталась взрывчатка. Да, кивнул Игнат. Пойдём, глянем, что в других комнатах. В следующих трёх комнатах были точно такие же склады, причём раньше они были холодильниками, а теперь после того, как я обесточил подвал, температура начинала повышаться. Через сутки вся их «Продукция пропадет, но мы взорвем ее раньше». Сколько же они загубили народа? По моим прикидкам, иммунными становились 1-2% от общего числа людей, попавших в улей. На складах лежало порядка 300 человек. Это же население небольшого стаба. Немного, но в то же время это всего лишь одна партия. А сколько их уже было... Неужели этим уродам мало заражённых и прочих опасностей, что ещё надо убивать друг друга в угоду инопланетным уродам, становлюсь स्ट्रांगом, решил я до себя. Если я в начале, когда я только услышал о них, то не придавал такого значения мурыной ну и муры торгуют людьми, но как выяснилось позже, не людьми, а их органами, хотя и людьми тоже, после разгрома шайки в лесу Я изменил своё мнение о них. Их необходимо уничтожать. Они убивают людей вот год уже совершенно непонятно кому. Ладно бы просто воевали за что-то. Я бы их тогда ещё понял, но здесь они просто планомерно уничтожали людей, которых здесь и так по пальцам пересчитать. Перед нами осталась только железная дверь. Вероятно, бронирована. Немного посовещавшись, решили открыть её вручную, как и другие до этого, а если не пойдёт, попробовать взорвать. На удивление, тяжёлая дверь плавно отъехала в сторону. Мы увидели небольшой зал и несколько людей в белых комбинезонах. "Вот и Норд и Гром, знакомься", сказал Шмилли и прошёл внутрь. Забившись в дальнем углу стояло четверо мужчин с одетыми на лицо респираторами, трое совсем молодых и один постарше меня. Они понимают нашу речь? А то идите сюда, дикая властна крикнула, и они подошли. Кто старший ты? Она показала стволом пистолета на того, что постарше. Он кивнул. Когда сюда прилетит подмога? спросил я. Не знаю. Шмель подошёл к нему и резко стёрнул с него респиратор. Тот завижал как раненый бегемот, зажимая лицо руками. Шмель потряс перед ним респиратором и отдал его ему назад. Молодой ноль, не дыша, отдёл его обратно. "Теперь как? Вспомнил или хочешь, чтобы он снял с тебя респиратор и уже не у отдал?" ласково спросил я. Я буду говорить. Я правда не знаю, прилетят ли они или нет. Сигнал бедствия мы отправили, но мне кажется, это бесполезно. Хорошо. Расскажи, что это за место такое? Малая лаборатория. Сюда люди свозят грязную продукцию. Что значит грязная? Мы так называем то, что изымается в полевых условиях. Органы, как правило, изъяты с нарушителями, много брака. — ответил Нолд, потупив глаза. «Я так понимаю, есть и чистая продукция. Да, но здесь у нас нет надлежащего оборудования. Нужно операционное». Он замолчал. «Какая жалость, да? А так и тогда хочется скоротать вечерок выпотрошив кого-нибудь». «На меня смотреть!» — крикнул я. «Для этого есть большие лаборатории, и туда доставляют живых доноров». Доноры вы слышали? Ещё скажи, добровольные, где находится такая лаборатория? Я не могу сказать. Не знаешь или не хочешь? Он начал меня доставать. Не могу. Упор столкнул. Хорошо. А ты знаешь, где находится такая лаборатория? Спросил я другого. У меня очень чесались руки, но я решил пока не трогать старшего. Мы не сможем вам помочь. У нас стейт-блокировка на такие вопросы, ответил второй. Ничего страшного, это снимается, раздался за моей спиной голос Вероники. Я даже и не заметил, как им надоело ждать, и они зашли за нами. Подержи его, гром. Как и в Нолегнато, и мы схватили за руки старшего и поставили на колени. Вероника подошла и положила ему на голову свои руки. Она стала делать над ней пасы, не касаясь волос, как и в нашу первую встречу. Нолт весь напрягся и покраснел, как раскалённый утюг. На его лбу и шее выступили вены. Прошло ещё 2 минуты, и он весь красный и потный рухнул бездыханным на пол. Не получилось. Этот сломался. Давайте следующего, засмеялась Вероника, глядя на лица полные ужаса других нолдов. Ладно, я пошутила. Он мне всё рассказал. Ну, кто из вас откроет карту района? Так, вот тётя Вероника, оставь их живых. Ну, Один нод неуверенно подошёл к устройству, напоминающему большой телевизор, только лежавшее на спине, поводил руками по экрану и отошёл. Теперь на большой панели была выведена детальная карта района, где мы сейчас находились. Вот по этой дороге мы пришли, а отсюда стреляли буратино. Так, а это что дальше? Это что? Прочитай. сказал я, указывая на красный квадрат, подписанный иероглифами База Горгона, прям ям лнот. Так вот, где спряталась старушка? Она там. Она нам не докладывает. По близости есть ещё два объекта здесь и здесь, где она может появиться. Где она в настоящий момент, нам неизвестно. На этой базе есть операционные. Да? Сколько там мура «Человек двести, есть также наши взвод охраны. Где Гаргона держит зараженных и сколько их? Там же, точно не знаю, но около десятка. Минус два, — заметил Игнат. На остальных двух базах поменьше, что? На этой такой же склад, как и у нас, а вот тут... Вам лучше не надо туда ходить. Неужели вы держите там Деда Мороза? Неудачно сострел я. Не знаю, кто это». там биолаборатория проводятся эксперименты по скрещиванию человека и заражённого я замолчал не зная что ещё спросить что ты знаешь о проходах через чёрные кластеры спросил его шмель коридор есть где-то в этом районе но досконально мы не знаем мы летаем всегда в обход вот так над этим районом полёты запрещены на главной базе у гаргоны есть проводник Он знает, как пройти в пекло через чёрные кластеры. У меня больше нет вопросов. Меня подташнивало от всего увиденного и услышанного. Мне захотелось свежего воздуха. Игнат, приберись здесь.